Глава 20. Каталина. Винсас. 1907 год. Вчера я снова видела эту девочку. Она помахала мне рукой из-за пруда. Ленила она меня уже одним тем, что ей не приходилось ходить в дорогой и красивой одежде, как нам с Анхеликой. Я так устала от всех этих пышных рукавов и длинных чулок, Я бы предпочла ходить целыми днями в легкой сорочке и, как Элиза, и беззаботно бегать босыми ногами по ручью. Помахав ей в ответ, я обогнула пруд, чтобы с ней встретиться. А у меня для тебя кое-что есть, сообщила она. Элиза присела на колени у самой воды, запустив пальцы поглубже в ил. Одна из ее плотных косичек перекинулась через плечо. «Надеюсь, это не улитка?» — поморщилась я. «Нет». «Тогда что это такое?» — запрыгала я на месте от нетерпения. «Что?» «Не могу пока сказать». Она обернулась, убеждаясь, что позади нас никого нет, и шепнула. «Сегодня ночью у тебя дома». «Но маменька тогда будет на меня сердиться», Она меня не увидит. Я могла лишь надеяться, что она не ошибается. Последний раз, когда мама видела, как я разговариваю с Элизой, она накричала на меня и шлепнула по попе. «Чтоб я больше не видела, как ты разговариваешь с этой девчонкой. Слышишь?» Я пообещала маме, что не буду с ней больше общаться. Но с Элизой было так весело и интересно, Намного интереснее, чем с Анхеликой, которая никогда не разрешала мне трогать своих кукол. «Ты их испачкаешь», — важно говорила она, смоченным платочком вытирая фарфоровые щеки своей Урсулы. «Посмотри на свои руки. Ты разве не видишь, что эти куклы у меня как украшения? Пока что ты еще слишком маленькая, чтобы это понимать. Но вот когда тебе будет 13 лет, как мне, ты поймешь и улыбалась этой своей противной и хидной улыбкой. Зубы у сестры уже были идеально ровными, в то время как мои, которые еще только вылезли, казались слишком большими и несуразными, словно очутились не у себя во рту. «Ну что, тебе больше нечем, что ли, заняться? Почему б тебе не поупражняться на скрипке или не поиграть с Альберто?» Ох, как же мне тогда хотелось вырвать белёсые кудряшки из этой фарфоровой кукольной головы. Играть же с Альберто было для меня вообще чем-то невообразимым. Все, чем он занимался, это воображал, будто пробки его солдаты, и они сражаются в чудовищных кровавых битвах, заключавшихся в фырканье, плевках и катании брата по земле. Естественно, было бы ожидать, что со мной станет играть Анхелика. Ведь я была её единственной сестрой, и к тому же мне было уже почти десять. Однако Анхелика предпочла бы скорее сидеть в обществе взрослых, держась тихо и неподвижно, словно какая-нибудь из её драгоценных кукол, в то время как взрослые ведут свои скучнейшие и нескончаемые беседы. По мне так интереснее наблюдать, как растут волосы, нежели их слушать». Единственным признаком, что Анхелика вообще жива, было то, что она время от времени вставала с места и подавала отцу жареный арахис или оливки. Элиза же, в отличие от нее, была как метеор. Она всегда знала, где и как найти себе забавы, которые неизменно заключались в тех занятиях, что нам запрещали родители. Например, взбираться с завязанными глазами на верхушке крыш, Это была проверка на доверие, как объясняла Элиза, поскольку, оказавшись на самом коньке, ты позволяешь другому человеку тебя направлять. Или прыгать с самой высокой ветки дерева, и не плакать, даже если при этом раздерешься в кровь. Или стоять ногами на спине, идущей лошади. В тот единственный раз, когда к нам присоединился поиграть и Альберта, Элиза настояла на том, что мы станем играть в «Задержи дыхание под водой». Но в этом был один подвох. Именно она решала, сколько времени мой брат пробудет головой в пруду. В итоге Элиза держала его в воде почти минуту, несмотря на то, что он отчаянно махал руками и пинал ногами дно. Когда она его, наконец, отпустила, Альберт ее обругал. «Проклятая!» Я никогда еще не слышала от него этого запретного слова, и, узная об этом мама, она пришла бы в ужас. Альберто умчался прочь, клянясь на ходу, что никогда больше не будет играть ни с ней, ни даже со мной. В ответ Элиза рассмеялась и назвала его «малявкой». А что еще очаровывало меня в Элизе, так это то, что никто не знал, где она живет и как она оказалась на нашей Асьенде. В один прекрасный день я просто увидела ее сидящей на камне у пруда, и насчет себя она ничего ясного не сообщила. Когда я спросила, кто ее родители и где ее дом, Элиза ткнула пальцем в сторону неба и сказала, что живет на одном из облаков. На котором? На этом вот? Указала я на самое пухлое. Нет, на том, что за ним. На том сером, что в форме груши? Нет, глупышка, на следующем. А, -а, а, понимающая отозвалась я, хотя и не была до конца уверена, которое именно она имела в виду, ведь облака то постоянно двигались. Значит, ты тогда ангел? Спросила я. Если честно, я в этом сомневалась. Девочка показалась мне слишком уж перепачканной для ангела, но должна же я была спросить. Единственным ее ответом была непонятная ухмылка. Элиза стала приходить ко мне каждый день, и наши игры становились все разудалей и рискованней. Когда моя мать увидела, как мы обе болтаемся над рекой на парапете моста, она завопила так, что уши покраснели — Она запретила мне еще когда-либо даже разговаривать с этой маленькой разбойницей. После того случая Элиза не показывалась больше месяца, а потому, когда она пообещала ночью принести мне подарок, я никак не могла сказать нет. И вообще, кто станет отказываться от подарка? И вот поздним вечером, лежа под сатиновой простыней, я услышала тихий стук в окно за спиной у Элизы ярко светила полная луна. В руке у девочки был газетный сверток. Я так была взволнована ее приходом, что едва сумела открыть окно. Забравшись ко мне в комнату Элиза принялась с интересом оглядываться, точно очутилась в музее. Она кругами ходила по спальне, изучая все, что у меня там было. Закончив, наконец, осмотр, она вручила мне сверток. «Вот». Дрожащими пальцами я развернула его. «О, молодая дева-лебедь! Там оказалась кукла! Танцовщица! Но такой необычной куклы я в жизни не видала. До талии она была похожа на девочку, а низ ее был сделан из подушечки, закрытой красной юбкой». Она была очень красивой, даже несмотря на то, что лицо ее было перепачкано, а волосы наполовину вылезли, что говорило мне о том, что этой куклы по-настоящему играли, в отличие от кукол Анхелики. «Она такая хорошенькая, а ты уверена, что она тебе самой не нужна?» «Она твоя!» Наткнувшись на мой молитвенник, Элиза принялась его листать. Но с одним условием. Все, что захочешь. Внезапно послышался резкий стук в дверь. Кто у тебя там, Каталина? С кем ты разговариваешь? Ни с кем, мамочка. Не лги мне. Это что, та девка? Она с силой застучала в дверь. Открой сейчас же. «Если бы мать увидела у меня в комнате Элизу, то, несомненно, отняла бы у меня куклу. А мне так хотелось, чтобы игрушка осталась у меня». «Нет, это не она!» Когда, наконец, мать ворвалась в спальню, Элиза, метнувшись к окну, успела спрятаться за занавеской. Ночь была на редкость светлой. Луна за окном была такой огромной, что, казалось, до нее можно дотянуться. «И где она?» — вопросила мать. «Кто?» Я слышала чей-то голос. Я разговаривала сама с собой. «Не делай из меня дурочку, Каталина. Я четко слышала из твоей спальни два женских голоса». Уж не знаю, что меня натолкнуло на эту идею. То ли четки в руке у матери, то ли сами собой пришедшие на ум молитвы к Святой Деве — то ли яркое свечение луны за окном, но я и не заметила, как на язык навернулся идеально подходящий ответ. Это была Дева Мария. Я ожидала, мама расхохочется, однако она даже не улыбнулась. «Ты лжешь мне, Каталина?» Я помотала головой, заметив в этот момент под кроватью красный сполох юбку куклы. «Не шути насчет этого, Каталина!» Я побоялась посмотреть ей в глаза. «Я и не шучу. Это правда была она!» Мать обвела взглядом комнату. «И где же тогда она?» «Она исчезла, как только ты постучала в дверь. Ты знаешь, что врать насчет этого — смертный грех». Я с трудом сглотнула, не в силах вымолвить ни слова. Впрочем, известно, что дева показывается самым невинным и безгрешным, шепотом произнесла мама. Если то, что ты мне сказала, Каталина, правда, то это истинное чудо. Я кивнула. Я понимала, что потом мне придется во всем признаться. Но в этот момент я очень боялась, что мать увидит Элизу или ее куклу, а потому готова была сказать что угодно, лишь бы мать ушла из моей спальни. Словно спохватившись, мама торопливо осенила себя крестным знамением. Боже праведный! Сама святая Матерь Божья к нам явилась! Она обняла меня за плечи. Ты уверена, и что она сказала? Я пожала плечами. «Но она же должна была что-то тебе сказать. Она всегда является с каким-то посланием миру». «Она велела нам любить друг друга», — наугад сказала я. Прослезившись, мать опустилась на колени. Через мгновение, показавшееся мне долгим, как целые сутки, она порывисто поднялась на ноги. «Я должна рассказать об этом твоему отцу. Надо рассказать Падре Элодио. Все в нашей церкви должны об этом узнать. Все до единого». «Не надо!» — схватила я ее за рукав. «В смысле, я не уверена, понравится ли это самой деве?» «Милое дитя, зачем бы еще она стала являться, как не за тем, чтобы передать через тебя послание для всех детей Божиих?» Мама погладила меня по подбородку. «А ты подожди пока здесь. Вдруг она явится еще раз». На этом она выскочила из комнаты, и мы с Элизой остались наедине. Девочка тут же выступила из-за занавески. «Значит, я святая дева?» — широко улыбнулась она. «Я ничего другого не смогла придумать». Я обернулась на оставшуюся распахнутой дверь. Тебе лучше уйти, пока они не вернулись. Так какое было у тебя условие, чтобы я могла оставить себе куклу? Элиза забралась на подоконник. «Обязательно покажи ее своему отцу». Сказав это, девочка быстро соскочила на землю. Лишь занавеска колыхнулась в опустевшем окне.